Точнее, без десяти шестнадцать я был дома. Вдруг телефон «Д-503» — женский голос. «Да». «Свободны?» «Да». «Это я. Ай-330. Я сейчас залечу за вами, и мы отправимся в древний дом. Согласны?» «Ай-330. Это Ай меня раздражает, отталкивает, почти пугает»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 Переднее окошко поднято, ветер, сохнут губы, поневоле их все время облизываешь и все время думаешь о губах. Вот уже видны издали мутно-зеленые пятна, там, за стеною, затем легкое невольное замирание сердца, вниз, вниз, вниз, как с крутой горы, и мы у древнего дома. Все это странное, хрупкое, слепое сооружение, одето кругом в стеклянную скорлупу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 и морщины засияли, то есть, вероятно, сложились случайобразно, что и создало впечатление, засияли. — Да, бабушка, опять захотелось, — сказала ей, ай, морщинки сияли. — Солнце-то, Ну что, что? Ах, проказница, ах, проказница! Знаю, знаю, ну ладно, одни идите, я уж лучше тут на солнце. — Хм... Вероятно, моя спутница тут частый гость, мне хочется что-то с себя стряхнуть. Мешает, вероятно, все тот же неотвязный зрительный образ, облака на гладкой синей моей елике. Когда поднимались по широкой темной лестнице, Ай сказала, «Люблю я ее, старуху эту, за что? А не знаю, может быть, за ее рот, а может быть, не за что, просто так».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 темно-синие стены, красные, зеленые, оранжевые переплеты древних книг, желтая бронза, канделябры, статуи Будды, исковерканные эпилепсии, не укладывающиеся ни в какие уравнения линии мебели. Я с трудом выносил этот хаос, но моей спутнице был, по-видимому, более крепкий организм. Это самая моя любимая, и вдруг будто спохватилась,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 Это, конечно, было естественно, я увидел там отраженным себя, но было неестественно и не похоже на меня. Очевидно, это было удручающее действие обстановки. Я определенно почувствовал себя пойманным, посаженным в эту дикую клетку, почувствовал себя захваченным в этот дикий вихрь древней жизни. «Знаете что?» — сказала Ай. «Выйдите на минуту в соседнюю комнату». Голос ее был слышен оттуда, изнутри, из-за темных окон глаз, где пылал камин. Я вышел, сел, с полочки на стене, прямо в лицо мне, чуть приметно улыбалась курносая, асимметрической физиономия какого-то из древних поэтов, карца Пушкина. Отчего я сижу вот и покорно выношу эту улыбку? И зачем все это?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 Она покачала головой. По-видимому, даже ее слабеющие мозги понимали всю нелепость и рискованность поведения этой женщины. Ровно в 17 я был на лекции, и тут почему-то вдруг понял, что сказал старухе неправду. «Ай, была там теперь не одна! Может быть, именно это...»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 Еще целых двадцать четыре часа.